«Трое динозавров и ни одного человеческого ребенка», – задумчиво сказала она и взяла один фрукт с блюда. «Да, мы, динозавры, путешествуем, хотим посмотреть Дакаю», – ответил так, как это не грустно, но пришлось соврать, а это было совсем не в его правилах. «Ох, не видать нам вечной тьмы, как своих ушей», – тихо сказала королева летучих мышей и тут же осеклась. будто взболтнул что-то лишнее. Королева, не стоит держать гостей в тронном зале, они, наверное, устали да и голодны, сказал тот, кто сидел по правую руку от королевы, и Егор догадался, что скорее всего это её главный советник. Конечно, конечно, проведите гостей в комнаты для отдыха, ответила королева поспешно, и было видно, что её мысли далеко. Меня зовут Базамус. Следуйте за мной, сказал главный советник королевы. И в тот же миг из коридора вылетело 10 летучих мышей. В лапах каждой был кристалл света. Они замерли в воздухе, быстро махая крыльями. Как только Базаму сдвинулся к коридору, летучие мыши оказались в шах впереди него. Медленно последовали друзья за ним. Не видать вечной тьмы. ни одного человеческого ребёнка. Мысли роились в голове Егора. Вот мы и пришли, голос Базамуса оторвал его от размышлений. Они вошли в просторную пещеру округлой формы. Свод пещеры был достаточно низкий, в подставках были установлены кристаллы света. У стены стоял стеллаж с книгами, три кровати располагались с противоположной стороны. Там же стоял столик, на котором было расставлено угощение. Как только друзья зашли в комнату, за ними лязгнула железная дверь и загремел засов. «Что же это получается? Пригласили, а теперь мы пленники!» Воскликнул так и бросился к двери. В тот же миг распахнулось окошко в двери. «Прошу вас, не шумите. Поверьте, это в ваших же интересах!» Ответил Базамус «вы». С другой стороны двери. Как может быть в наших интересах сидеть в заперти? возмутился Егор. Окошко захлопнулось, и друзья остались одни. Они уселись на кровати, каждый думал о том, что же будет дальше, для чего их заперли. Но голод и усталость взяли своё. Угощение было очень вкусным: фрукты, ягоды, мёд, и совсем не походило на еду для пленников. Постели были мягкими. Они так и звали друзей отдохнуть. Утро вечера мудренее, сказал Егор, укладываясь. Да, вздремнём немного, а потом решим, что делать, добавил так. Сон друзей был тревожным, да и как можно спать спокойно, когда ты пленник? Просыпайся, ну, просыпайся же, услышал сквозь сон Егор чей-то тихий голос. Открыв глаза, он увидел, что на подушке рядом с ним сидит летучая мышка. "Тихо", сказала она. "Ты кто?", спросил Егор. "Миона, Квафор и я друзья. Он попросил присмотреть за вами, если вы появитесь в наших местах. Только с вами должен был быть человеческий ребёнок", ответила мышка. "Я человеческий ребёнок. На мне костюм", признался Егор. Он чувствовал, что это друг, которому можно доверять. Точно, это дело рук хранителя, правда? сказала мышка и рассмеялась. Да, это он подарил мне костюм, сказал Егор и улыбнулся ей. Пойдём со мной, ты должен кое-что увидеть. Следом за Мионой Егор вышел из пещеры. Друзья продолжали спать, ни о чём не догадываясь. Она полетела вперёд. И свет от кристаллов в её лапках освещал дорогу. Они передвигались по ветвиватым коридорам. Егор уже было начал дремать на ходу, как вдруг меона опустилась на землю и тихонько подкралась к освещённому входу, который открылся глазам Егора. "Слушай", прошептала она. "Королева, вы же летучие мыши, летать и преимущественно ночью. Нет там рус Не только ночью, днём мы тоже выбираемся из своего мира и посещаем ваш, ответила королева. Но согласитесь, ведь вечная тьма куда лучше, не переставал он. Мы можем спорить с тобой бесконечно. Какая польза нам, летучим мышам, от этого союза? Ксаркс усыпит вас несметными богатствами. Всё, что вы пожелаете, вкратчиво сказал он. У нас недавно были гости, сказала королева. И кто же, прекрасная правительница, нараспев произнёс Тамрус. Три динозавра уходили в торопах и обронили вот это. Егор не удержался и аккуратно заглянул в пещеру. В красивом резном кресле сидела королева, рядом с ней стоял Тамрус. Невысокого роста динозавр, вшитый мантией, на груди у него висел медальон совета. Потому как он нагнулся к королеве, было видно, что ему очень интересно узнать, что же было потеряно гостями. Каково же было его удивление, когда в лапках королевы он увидел свой фонарик. Ещё миг, и светоч окажется в лапах предателя. Отдайте мне эту безделушку, королева. К чему особо столь знатного рода? Такая невзрачная вещь, любезно попросил посланник. Знает твоя слабость к драгоценным камням, не могу понять, любезный, зачем тебе эта вещь? спросила королева, рассматривая фонарик. Ксарк собирает разные безделушки, да и вообще скоро с этим миром будет покончено, и он хочет собрать небольшое напоминание о нём, ответил Тамрус. Ступай, И передай Ксарксу, что я подумаю. А как же это вещется? Наш разговор окончен. Всего хорошего, королева, ответил он с поклоном. Тамрус резко развернулся и направился как раз к тому коридору, в котором прятались Егор и Миона. Свет кристаллов ярко освещал его, и было видно, что он очень зол. Не осталось и намёка на любезность. Сюда. Услышал Егор голос Мионы и увидел небольшое углубление в стене коридора. Как только он спрятался мимо них, как торнадо пронёсся Тамрус. Старая крыса, напрасно ты сопротивляешься, тихо шептал он себе под нос. Друзья замерли в оцепенении. Как только недруг скрылся в конце коридора, они облегчённо вздохнули. Как же всё-таки мудра наша королева. Она сказала ему, что вы уже ушли. Теперь понимаешь, вы не пленники, она хотела вас защитить, радостно заговорила Миона. Теперь мне нужно вернуться к друзьям. Думаю, утром королева захочет нас увидеть, ответил Егор в полной растерянности. Скоро он лежал в кровати и смотрел на свод пещеры. Он закутался в мягкое одеяло и крепко заснул. Глава 15. Тайное покровительство. Когда Егор проснулся, на подушке рядом с ним сидела Миона. А я ждала, пока ты проснешься. Доброе утро. Доброе, так же радостно ответил Егор. Она была такая милая и весёлая, что это не могло не вызвать улыбку. Так, Птера, просыпайтесь. Встаю, встаю. Ну, мама, ещё чуть-чуть. — пробромотал такс про Соня. Все вместе рассмеялись. Такс смущенно улыбнулся. — Пойдемте, королева ждет вас, — сказала Меона. — Это, друг, не бойтесь, ей можно доверять, — обратился Егор к Таку и Птера. Когда друзья пришли в тронный зал, все были уже в сборе. Королева сидела в окружении своих советников. — Меона, доброе утро, доченька. Как твои гости? Выспались? — спросила королева, увидев друзей. «Да, вы спались и в хорошем настроении», — весело ответила Меона. «Давайте познакомимся». «Меня зовут Егор, а это мои друзья, Так и Птера». «Очень приятно, Егор. Я бы хотела, чтобы ты сопровождал меня на прогулке. А ты, Меона, покажи Таку и Птера наше владение». «С удовольствием, королева». Ответил Егор учтиво и преклонил голову. В книгах он читал, как нужно вести себя с особыми знатного рода. Да и королева имела прекрасные манеры, держалась достойно и в то же время очень просто. Медленно двинулась процессия по коридорам. Во главе две дюжины мышей летели, освещая дорогу кристаллами света. За ними шёл Егор. Королева оказала ему честь и сидела на его плече. Коридор сменялся коридором, и вскоре вдалеке показалась яркая точка. Она всё приближалась, и Егор увидел выход из пещеры. Впереди была небольшая площадка. Когда он посмотрел вниз, в взгляду открылась фруктовая роща, но спуск был очень крутым, и возможности спуститься просто не было. Королева что-то пискнула, и вмиг из пещеры вылетело облако летучих мышей. Каждая вцепилась в Егора своими лапками, Но теперь ему было намного приятнее, чем тогда, когда мыши приняли их за чужаков. В мгновение ока его ноги коснулись травы, а мыши улетели так же быстро, как появились. Все могут быть свободны, я хочу поговорить с нашим гостем, дала распоряжение королева. Все мыши поклонились королеве и улетели обратно в пещеру. Ведь ты не простой динозавр, правда? — с улыбкой спросила королева. — Да, вы правы, не совсем простой. Я разговаривала с Мионой, и она рассказала мне, что ночью вы слышали мой разговор с Тамрусом. — Да, слышали, и он мне совершенно не понравился. Он предатель, обманул совет и примкнул к Сарксу, и теперь еще и вас пытается привлечь на свою сторону. — Мой милый мальчик, мне уже много лет. И я научилась отличать правду от лжи. Вижу, что у тебя чистое сердце, наполненное отвагой. Ведь ты мальчик, человеческий ребенок. Это так? Я человек с планеты Земля. Но как вы поняли, я ведь выгляжу как динозавр, удивился Егор. Да, вы с таком, как близнецы, только ты выше его. И ты ведешь себя совсем не как динозавр, Поэтому я и подумала, что что-то здесь не так, и отправила своих подданных к вафору и хранителю. Пока вы спали, они принесли мне вести о вас. Да ещё и Тамурс пришёл этой ночью и стал расспрашивать, не проходил ли через наше владение человеческий ребёнок. Отпираться не было смысла. Некоторые мыши глупые и могли бы выболтать, что приходили трое динозавров. Да, ещё С этими словами королева что-то пискнуло, и вмиг из пещеры вылетело несколько летучих мышей. Они приземлились у ног Егора. Когда они улетели, он увидел, что на траве лежит его фонарик. «Это твое, если я не ошибаюсь?» «Да», — ответил Егор, не решаясь поднять его. «Возьми. Когда мои подданные налетели на вас, ты уронил его». «Спасибо, королева». Всплекнул Егор и быстро положил фонарик в рюкзак. Завтра придёт Тамрус, чтобы получить ответ на своё предложение. Ксаркс хочет, чтобы мы примкнули к его войску, обещает вечную ночь. Но ведь мы летучи мыши знаем, что растения, цветы и ягоды растут только благодаря солнечному свету. Я скажу ему, что мы согласны, и мы выиграем время. Спасибо, ответил Егор. Не буду расспрашивать тебя, куда вы идёте и какова ваша цель. Чувствую, что это принесёт пользу всем нам и нашей дакае. Через день наступит великое затмение. Вам нужно спешить. Королева издала свист, и тотчас налетело облако мышей, которые, подхватив Егора, отнесло обратно в тронный зал. Когда его ноги коснулись земли, а мыши улетели, он увидел что в центре зала накрыт большой стол. За ним он увидел так и птера, которые с удовольствием уплетали разные вкусности. Между ними сидела Миона и что-то радостно рассказывала. Друзья не переставали смеяться. "Егор, иди к нам", позвала она, увидев его. "Друзья, нам пора, нужно идти", ответил Егор. Так и птера переглянулись. Они встали из-за стола и поблагодарили тех, с кем уже успели познакомиться. «Меона, проводи гостей», – попросила королева. «Пойдемте». Друзья вошли в коридор. Егор включил фонарик. Серые стены мелькали, наводя уныние. Меона летела впереди, указывая путь. Казалось, что эти коридоры бесконечны. «Ну вот, мы пришли. Дальше вы пойдете сами. Идите прямо и никуда не сворачивайте. Удачи!» Весело проговорила Миона и улетела. Медленно команда продвигалась вперёд. Проход был узким и низким. Так и Егор свободно шагали, но для птера, который привык лететь, такое передвижение было утомительным. Он шёл впереди, медленно, слегка прихрамывая. Вдруг он споткнулся и упал. Ой, шагнуть не могу, сказал он, поднявшись. Да. Наверное, лапу вывихнул, сказал Егор, осматрив дорогу. Друзья шли вперёд, аккуратно поддерживая под крыло птеря. Егор освещал дорогу. Свет падал на стены, и в взгляду открывались рисунки с изображением динозавров и неизвестной ему письмена. Что это так? спросил он. Это рисунки наших предков. Много-много лет назад на нашей планете произошёл катаклизм. в небе столкнулись два астероида. Все, кто выжил, спрятались в пещерах и жили здесь, пока на поверхности не восстановилось равновесие. Вот и оставили они после себя эти письмена и рисунки. Наша планета очень быстро оживает, и это благодаря сердцу планеты. Я читал об этом, пока мы были в гостях у хранителя. И вообще, подрасту и стану его помощником. Закончил свой рассказ так. За разговорами друзья не заметили, как вышли на большое, залитое солнцем поле, которое напомнило Егору огромный стадион. Это было плато, окружённое со всех сторон высокой каменной стеной, словно бассейн внутри горы. Посередине поля была узкая тропа, которая вела к противоположной стороне, но с двух сторон от неё росли огромные венерины мухоловки. казалось, что поле просто кишит ими. Почувствовав друзей, они раскрыли свои рты, и было непонятно, голодны они или так рады гостям, что улыбаются. Уставший от ходьбы птеро тут же расправил крылья и стрелой взлетел ввысь. Когда он пролетал над венериными мухоловками, множество ортов заклацало совсем рядом с ним. Миг, и он был уже высоко. Да. Нам точно не пройти, сказал Егор. Что-то придумаем, добавил так. Я полечу и посмотрю, что там впереди. Моя лапа не ходит, но крылья летать могут, крикнул Птера и в миг скрылся из виду. Друзья сели на камни и стали ждать. Некоторое время спустя они увидели крупного динозавра, который приближался к ним по тропинке. Но удивительно, в инериной мухоловке Не только не обижали его, более того, они тёрлись об него, как ласковые котята, правда, огромного роста. "Ну что ж вы, маленькие мои, испугали гостей, как вам не стыдно? Ведь вы сыты. Сколько раз я вам говорил, умеренное питание закон долголетия", приговаривал он, поглаживая их по головам. Не спеша он приблизился к Таку и Егору. Это был довольно крупный динозавр, весёлые глаза зорко смотрели на ребят. Приветствую. Как же вас занесло в такую даль? сказал он. Здравствуйте. Мы путешествуем по Дакае, начал рассказывать так. Ваш друг уже у меня в гостях, такой милый, но не разговорчивый. Давно я не видел динозавров его племени в наших местах. Я перевязал ему лапу, он скоро поправится. Пойдёмте. Друзья шли по тропинке, и ни одна из мухоловок не тронула их. Егор даже осмелился погладить одну из них. Он опасался, что она может укусить его, но та начала тереться об его плечо, как домашнее животное. Вскоре стала видна красная крыша, а затем и весь дом динозавра. Даже не дом, а домик, аккуратный с белыми стенами. Небольшие окошки блестели чистотой. Вокруг дома был разбит огород и сад. Фруктовые кусты и грядки с аппетитными овощами радовали глаз. "Входите, не стойте как вкопанные", радушно пригласил он. Егору сразу понравился этот весёлый здоровяк. Он напомнил Егору его учителя физкультуры, который тоже был таким же крупным и всегда улыбался и радовался жизни, как ребёнок. Друзья вошли в дом. он состоял из трёх помещений: кухня, ванная и одна спальная комната. У окна стоял большой стол, за которым уже сидел Птера и ел угощение. Его ногу украшала повязка. Ну что ж, друзья мои, мойте руки из-за стол. Вы ведь в дороге проголодались, наверное. А молодой динозавр должен хорошо питаться, крепко спать и много двигаться, громко сказал он. Когда все уселись за стол, завязался разговор. Меня зовут Саторн, сказал гостеприимный хозяин и протянул лапу. "А нас Егор и так", сказали друзья хором и поочерёдно пожали её. "Откуда здесь в горах целое поле мухоловок?" задал Егор вопрос, который его очень интересовал. "Много лет назад на нашей планете произошла катастрофа, столкнулись два метеорита. Самый большой осколок долетел до нас. Вот так образовался этот кратер, в котором сейчас находимся мы с вами. В этом осколке были семена этих растений. Это был ещё при моём деде. Вот так наша семья уже много лет из поколения в поколение следит за ними и живёт здесь. Вы живёте здесь не один? спросил так. Конечно, нет. Со мной живёт моя жена Атель и двое деток. Тени и адор, ответил Сатурн. Где же они? Отправились в гости к Ковафору, понесли семена мухоловок. Времена сейчас неспокойные. У нас здесь не очень много места, а там у дедушки есть где поиграться, на травке побегать. Да и давно они его не видели, ответил Сатурн. Квафору их дедушка? переспросил Птера, который до этого времени молчал. Да, он мой отец. Как же интересно складывается, сказал удивлённый Так. А что ж здесь удивительного? Планета наша небольшая. Значит, кто-то к кому-то кем-то доприходится, да подмигнув, ответил Сатурн. Как же до вас не добрались сторонники Ксаркса? Вы видели, какая у нас охрана? Не только чужаки не пройдут. Муха не пролетит. Спасибо за угощение. «Нам пора», — сказал Егор, встав из-за стола. «Пойдете обратно?» «Возьмите, это корм для мухоловок. Сам готовлю. Мед, пыльца растений и толченые фрукты», — сказал Сатурн и протянул Егору полотня на мешочек. «Спасибо, но нам нужно вперед», — сказал Егор и спрятал мешочек в рюкзак. «Не получится, с этой стороны только одна пещера, да и та тупик. Я не раз обследовал ее». Ничего не нашёл. Не верите, пойдёмте, я покажу вам. А ты, Птера, оставайся, твоей лапе нужен покой. Егор и так крепко обняли Птера. Удачи, друзья. Берегите себя. Недалеко от дома был вход в пещеру. Егор включил фонарик, и все вошли в неё. Да, это была небольшая пещера, ничем не отличавшаяся от множества пещер, в которых уже успели побывать друзья. Свет фонарика довольно ярко освещал её, и друзья во главе с Саторном разбрелись по ней, рассматривая вдруг что-то довидят. Да Пещера была продолговатой формы, и Егор остановился у её самой дальней точки. Он внимательно рассматривал стену, освещая её фонариком, как вдруг что-то засветилось, и Егор увидел выемку в форме лапы динозавра, которая была совсем не взрачной. Когда свет фонарика коснулся ее, она заиграла всеми цветами радуги. «Друзья, сюда!» – взволнованно закричал он. «Что случилось?» – спросил Таг, который в мгновение ока был уже рядом с ними. «Ну и диво!» – воскликнул Сатурн, который тут же оказался возле отпечатка и стал заинтересованно рассматривать его. «Егор, может, я попробую?» – спросил Таг и... и протянул вперёд лапу. Егор согласно кивнул. Лапа Така коснулась выемки, но ничего не произошло. "Здесь старший я. Может, у меня получится?" спросил Сатурн и прислонил свою лапу к отпечатку. Но ничего не случилось и в этот раз. Не ожидая ничего, Егор коснулся отпечатка, и вдруг послышался скрежет камней, и стена отъехала в сторону. открыв друзьям проход. Все замерли от удивления, не проронив ни слова. Свет фонарика осветил бесконечную тьму. "Ну и дела", сказал Сатурн, разрушив тишину. "Вперёд, друзья, нет времени медлить. Спасибо вам за всё", обратился Егор к гостеприимному хозяину. "Берегите себя и в добрый путь", ответил он. Глава 16. Как победить страх или долгожданная находка. Егор шёл впереди, освещая фонариком темноту ветвистых коридоров, стены которых состояли из слоистых пород. Было влажно, со стен и потолка капала вода. И вскоре на их пути возникла развилка. Он вынул карту и стал рассматривать. "Нам туда", указал он на коридор. который вёл прямо. Так послушно пошёл за ним. Столько было пройдено, и он полностью доверял другу. На этот раз туннель вёл прямо, не было никаких ответвлений. Когда они вошли в очередную арку, глазам друзей открылся водопад. Да, водопад, который стекал с неудержимым потоком с потолка пещеры в подол он в небольшое подземное озеро. Вся пещера была усеяна кристаллами света. которые светились тут и там, как яркие светильники рассеивая тьму. Егор развернул карту и стал всматриваться в изображение. Опять тупик, но на карте указан именно этот маршрут, громко сказал Егор, пытаясь перекричать трёфы воды. Даже не знаю, давай скупнёмся, а потом исследуем эту пещеру. Может быть, найдём какой-нибудь ход, предложил так, оставив рюкзак между камней. Друзья вошли в воду. Брр, холодно, радостно крикнул так, погружаясь. Егор последовал примеру друга, но ничего не почувствовал. Костюм словно поглотил холод, но при этом чувствовалось касание воды. Привыкнув так, принялся нырять и резвиться, отчего в разные стороны полетели брызги, искрясь и переливаясь в свете кристаллов, словно множество драгоценных камней. Егор, почему ты не ныряешь? Давай, это же так здорово, кричал он, то погружайся, то выныривай. Да нет, я просто поплаваю, устал, ответил он смущённо. Да и как признаться другу, что он не умеет нырять? Более того, боится, и одна только мысль о погружении в воду с головой наводит на него ужас. Правда, он пробовал нырять в начале лета, но нахлебался воды. Хорошо, что папа был рядом. подхватил и вынес на берег. Долго потом ещё они сидели на берегу, и он объяснял, как задержать воздух, а главное, не нужно бояться, потому что паника ни к чему хорошему не приводит. А затем вернулись на дачу, и мама спросила, как ему нырялось. Папа сказал, что всё хорошо, и посмотрел на него так понимающе: "Дескать, не переживай, всё получится". Поэтому и на берегу играл один. Но как объяснить мальчишкам своего возраста, которые ныряют как дельфины, что ты не умеешь делать этого?» Засмеют. Егор продолжал плавать, погруженный в свои думы, пока не услышал голос Така, который вернул его к реальности. «Егор, плыви сюда!» Оглянувшись вокруг, он не увидел Така, но звук шел будто из ниоткуда. Подойдя к ревущему потоку, Егор просунул руку сквозь толщу воды и... И не нащупал стены, которую он ожидал найти там. В ту же минуту что-то крепко схватило его. От неожиданности Егор оцепенел, ещё миг и почувствовал резкий рывок. Его притащило сквозь водопад до да настолько быстро, что он даже не успел вдохнуть воды. Открыв глаза и вдохнув поглубже, он увидел, что находится в небольшом гроте размером с комнату. Его стены были усеяны кристаллами света. Перед ним стоял так. Он едва сдерживал смех. Видел бы ты выражение своего лица, с улыбкой сказал он. Да ты просто перебугал меня. Незнакомое место ты ищешь, и вдруг что-то хватает и тащит, воскликнул раздрадованный Егор. Извини, не подумал. Да и вправду шутка оказалась дурацкой, произнёс так, веселье которого как рукой сняло. Егор промолчал, пытаясь отдышаться. Водопад остался за спиной, а впереди был тупик. Друзья продолжали стоять по пояс, погруженные в воду. Каждый думал, что же делать дальше. Нет, наверное, даже не думал. Мысли словно остановились. Егор подошел к стене и стал осматривать ее. «Так, смотри!» – воскликнул он. На стене было что-то написано, всего лишь две строчки. «Избранный свой путь найдешь». Если под водой пройдёшь, прочитал так. Его глаза загорелись радостью, и он начал нырять, как обезумевшая касатка. Нашёл, нашёл, закричал он, вынырнув в очередной раз. Что нашёл? Под водой проход. Жди меня здесь. Он снова погрузился под воду. Прошла минута, но она показалась Егору вечностью. Скорее так вынырнул под водой вход в другую пещеру. Мы просто должны нырнуть и проплыть через него, сказал он, отдышавшись. Так, понимаешь, я не умею нырять. Плыви сам, тихо сказал Егор, смущаясь и краснея. Нет, я не могу сам. Ведь это твой путь, твоё предназначение. Вспомни ход, который смог открыть только ты. Но я боюсь, жутко боюсь. Признался он: "Вспомни дом в лесу. Если бы не ты, к Авафору не вернулся бы его медальон, а плот, который ты придумал, и как ловко мы убежали от преследователей после переправы. И Фларп, да если бы не ты, мы бы не были здесь сейчас. Рядом с тобой я стал смелее, перестал бояться", сказал он, положив лапу на плечо друга. "Я всё понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Подожди, Я сейчас, сказал так, и скрылся в потоке водопада. Некоторое время спустя он вернулся, держа в лапер рюкзак. Я помогу тебе. Просто задержи воздух, и мы проплывём под водой. Без тебя до кая погибнет. Все ждут нас. Мы не можем подвести их. Хорошо. Я готов, сказал Егор. В этот миг он собрал в кулак всю свою волю. Мысли о Дакае, вечно цветущей и прекрасной, о её жителях таких дружелюбных и жизнерадостных, помогли заглушить страх. "Ну что же, вперёд", сказал Егор. Он набрал в лёгкие побольше воздуха, и вода сомкнулась над ними. Всё произошло как одно мгновение. Он почувствовал лапу Така, которая крепко держала его. Как камни входа коснулись его спины, ещё секунда, и он смог вздохнуть. вынырнув с другой стороны каменной стены. Получилось, у тебя получилось, воскликнул так, обнимая друга. Друзья вышли из воды, их взгляду открылась большая пещера, в конце которой виднелся выход. Стеллагмиты придавали ей подобие колонного зала, кристаллы света, как свечи, сверкали, освещая её. Егор уселся на камень. То, чего он так боялся, оказалось таким простым. и не просто простым. Под водой было очень здорово. Это напомнило ему состояние невесомости, о котором он читал в энциклопедиях. Ты просто молодец. В первый раз и так прекрасно нырнул. Не унимался, так радуюсь победе друга. Ведь самые большие победы происходят, когда мы побеждаем свои страхи. Егор открыл рюкзак. Карта размокла, Изображения на ней поплыли, образовав цветную абстракцию. Спички тоже стали негодными. Он включил фонарик, и как же друзья обрадовались, когда увидели, что он светится своим ровным ярким светом. Мешочек, подаренный Сатурном, остался цел. Оставив карту и спички на камнях, Егор и так направились к выходу из пещеры. Проходя через каминную арку, Егор почувствовал лёгкий бриз. Вздохнув поглубже, запах цветущего лога. Странно, неужели мне это кажется, подумал он. Они вошли в большую пещеру, в которой было светло как днём. В центре пещеры был пьедестал, на котором покоился большой кристалл размером со среднюю дыню. Он был похож на необработанный хрусталь. Кристаллы света ярко освещали его. Когда Егор подошёл поближе, Легкий ветерок коснулся его, как будто невидимый водоворот кружился вокруг кристалла. Он зажмурился и почувствовал, будто стоит на лугу. Запах трав окутал его. Пенье птиц, казалось, доносится до его слуха. Вот почему сердце.